Глава 4. Во власти океана Направляемая Хуаном Дарьеном флотилия Моргана достигла порта наос и взяла курс на небольшую бухту поблизости от порта Белла, известную под именем Пуэрто Понтин. Дальше пираты не пошли, решено было добраться до Эстера на шлюпках, высадиться ночью и незамеченными подойти к стенам порта Белла, чтобы врасплох застигнуть его жителей. Таков был план, предложенный Хуаном Дарьеном и одобренный Морганом. «Мне пришла в голову удачная мысль», — сказал Хуан Дарьен, — «она обеспечит нам успех». «Выкладывайте», — ответил Морган. «Пошлем кого-нибудь из наших людей в город, прежде чем распространится весть о нашем прибытии. Лазучик разузнает, готовится ли город к отпору, и в случае, если гарнизон окажет сопротивление», Ему будет нанесен удар с тыла. Дайте мне такого смельчака, и я вам ручаюсь за успех. Я свяжу его с моим дружком, у которого, если понадобится, найдутся молодцы не хуже наших. Из моих парней никто не годится на такое дело. Их в Портабелло знают. «Такой смельчак, как вам требуется, у нас есть. Вот он», — сказал Морган, указывая на Антонио. «Слушайте же, земляк, вы получите лодку с двумя гребцами Они вас высадят на берег в надежном месте, которое им хорошо знакомо. Невдалеке на опушке леса вы увидите домик. Ступайте к нему. Там живет рыбак Хосе. Высокий старик с худым лицом, с длинной седой бородой. Вы его спросите. Запомните хорошенько. Пора брать рифы. Он вам ответит. И подтягивать паруса. Тогда вы посвятите его в наши планы. Он проведет вас в город спрячет в надежном тайнике, сообщит все нужные сведения и, ежели понадобится, даст вам людей. Все ли вам понятно? Все. Когда отправляться? День уже на исходе. У Хосе вам следует быть засветло. К ночи мы выступаем. Вскоре на воду была спущена небольшая узкая шлюпка с двумя гребцами. Юноша прыгнул в шлюпку. Весла рассекли воду. Поглощенный своими мыслями, Антонио молчал, не обращая внимания на гребцов которые о чем-то с жаром переговаривались. Наконец их возбужденные голоса вывели Антонио из задумчивости. «В чем дело?» — спросил Антонио. «Да там, на скалах, примостились трое!» «Прилив того и гляди, их смоет!» — ответил матрос, продолжая грести. «Среди них женщина!» — прибавил второй. «Так поспешим к ним на помощь!» — воскликнул Антонио. «Мы и опомниться не успеем, как нас разобьет оскалы!» «Ну, хоть попытаемся!» — настаивал Антонио. «Нам-то что?» — безразлично бросил один из моряков. «Мы плаваем, как рыбы. А дно знаем не хуже, чем свою старую шляпу». И гребцы тут же повернули к берегу, где, прижавшись к скале, стояли Донья Анна и ее слуги. «Нас вынесет с волной!» — сказал Антонио гребцам. «Будьте наготове! Те двое подхватят лодку и не дадут ей разбиться!» «Эй, люди, принимайте лодку!» «Хватайте ее, до да покрепче! Не то она разобьется о скалы! Ну, давайте же!» Опасный маневр совершился по команде Антонио, шлюпка взлетела на гребне подоспевшей волны. Слуги Донья Анны, опершись о камне, приготовились подхватить шлюпку и спасти ее от рокового толчка. Едва огромный вал со шлюпкой на гребне обрушился на берег, как оба негры кинулись ему навстречу,